Глава седьмая. Вы где были? Скрестив руки на груди, мама встречает нас у двери. Я же тебе говорила, ходили гулять, отвечает Эми. Мы проходим в дом и разzuваемся. У вас грязная обувь. А вы же не одни ходили по тропинке. Я тебе говорила, что там не безопасно. Конечно, не одни. Эми поворачивается к маме спиной и закатывает глаза. Кайла, это правда? Мама смотрит на меня глазами разъярённого дракона. Да, подтверждаю я. И действительно, с нами же был Джас. Правда, возвращались мы без него, но ведь мама не об этом спрашивала. Слушайте меня обе. Вы знаете, что оставаться без сопровождающих вам небезопасно, вы не способны защитить себя. Эми кивает, а я вспоминаю уроки личной безопасности в больнице. Это относится ко всем зачищенным ты не можешь защитить себя и не можешь напасть на другого, а значит, тебе нужно быть особенно внимательным и осторожным. Но что такого там на тропинке, кроме деревьев? Вас так долго не было, я беспокоилась. И с папой едва не разменинулись, продолжает мама. И я только теперь замечаю, что она стоит в прихожей около чемодана, руки сложены на груди, и мне вдруг бросается в глаза, что кожа у неё какого-то странного зеленоватого оттенка, как у дракона. Если немного напрячь воображение, в морщинках на лбу и вокруг глаз можно обнаружить чешуйки. А что это? Уж не идёт ли дымок из ноздрей? Что такого смешного мне сообращается ко мне, мама? Принимаю серьёзный вид. Ничего, извини. Оставь бедняжку в покое, доносится из соседней комнаты папин голос. Эмми проходит через комнату и целует его в щёку. Я не знаю, что делать и остаюсь у двери. Проходи, Кайла, садись. А расскажи, как прошёл день, а я расскажу, как прошёл мой. Мы обмениваемся нехитрыми историями. Порезанный палец, визит к медсестре Пенни, прогулка. Ему интересно всё, что со мной случилось, как и мне, что случилось с ним. Папа работает с компьютерами и много путешествует, устанавливает и тестирует новые системы. В поездку он собирается и сейчас, а вернётся только к субботе, через целых 5 дней. Потом папа рассказывает мне о своих родственниках. У него две сестры, и одна из них собирается навестить нас в субботу с сыном, так что я смогу с ними познакомиться. Вторая живёт далеко в Шотландии, и мы вроде бы планируем съездить к ней следующим летом. У мамы родственников нет. Она была единственным ребёнком, и её родители погибли в автомобильной аварии. Маме тогда едва исполнилось 15. Позже вечером, перед тем как ложиться спать, я достаю из ящика, спрятанный под папкой, рисунок. Эми, это... Я поднимаю листок. Доктор Лизандер. А почему ты удивилась, что я ее знаю? Эми берет у меня рисунок и пожимает плечами. Какая страшная. Бывает и страшная, а бывает и нормальная. Я бы с удовольствием поработала с ней, когда стану медсестрой. Она потрясающая. Почему? А ты не знаешь? Это ведь она всё начала, я имею в виду зачистку. Она её и изобрела. Нам про это в школе рассказывали на уроке. Я смотрю на рисунок, на глаза под тяжёлыми веками, которые смотрят на меня. Того, о чём сказала Эмме, я не знала или знала. К доктору Лезандру все относились с почтением и боязнью, её избегали. В больнице у всех зачищенных был свой наблюдающий врач. Моим была она. Но почему я и не думала об этом? В её приёмной никогда не было никого, кроме меня. Никто из тех, кого я знала, её не видел. Если доктор Лезандр такая важная особа, с чего бы ей заниматься мной? В больничной школе нас знакомили с основами зачистки. Мы все были преступниками, приговорёнными к стиранию памяти и личности, чтобы начать всё сначала. Дальнейший ход процесса закрепления обеспечивал специально установленный прибор лево, который снимали по достижении нами двадцати одного года. Таким образом, зачистка – это второй шанс, избавивший нас от тюрьмы или снявший с электрического стула. Но в тюрьме по крайней мере знаешь, кто ты такой. На электрическом стуле, если совершил что-то особенно плохое, времени ни на что уже нет. Кусаю губу. У тебя никогда не возникало желания узнать? Узнать что? Почему тебя зачистили? Нет. Если прошлое невыносимо, зачем его ворошить? Я пожимаю плечами. За тем, что оно моё. Во всяком случае, теперь понятно, что случилось с твоими рисунками. Неужели их должно быть забрали охранники, когда ты выходила из больницы? Они там не хотят, чтобы кто-то знал, как выглядит доктор Лезандр или другие работники больницы, и как там внутри всё устроено. Это слишком опасно. В голове смешивается всё, что я когда-либо слышала: передававшиеся шёпотом слухи, обрывки разговоров, долетавшие издалека громкие ночные звуки, охранники и башни, сгоревшее здание. Из-за террористов, точно. Эми выключает свет, и вскоре я слышу её ровное дыхание. Она спит. Себастьян сворачивается у меня в ногах. Итак, доктор Лезандр важная особа, и мои рисунки забрали, чтобы мир не увидел её лица. И вот теперь я нарисовала её снова. Может, стоит спрятать рисунок получше? Такого сходства у меня ещё не получалось, хотя я и пользовалась не той рукой. Я одна, В каком-то тесном месте. Вокруг лес. Темно. Но в правой руке у меня фонарик. Сижу, скрестив ноги на полу. Здесь холодно и сыро. Хочется есть. Ноги затекли и вытянуть их некуда, но это не важно. Листы лежат на коленях, прижатые какой-то деревяшкой. Карандаш летает по бумаге, исполняя известный только мне магический танец, создавая воображаемое место такое далекое от этого в пространстве и времени. место, в котором я хочу быть. Я поглощена тем, что делаю, и поначалу не слышу шагов на лестнице у меня над головой. Выключаю фонарик и задерживаю дыхание. Шаги останавливаются ненадолго внизу, потом слышатся снова, приближаются к моему тайному убежищу. Надо что-то сделать, спрятать рисунки, но я застыла как камень. Свет бьёт в лицо, слепит глаза. Вот ты где. Я молчу, он видит всё. Рисунки карандаш руку, которая его держит, вставай, бросает он. Выбираюсь из убежища, щурясь от бьющего в глаза света. Ты знаешь что и почему. Знаешь, насколько это важно, и всё равно не слушаешься. Простите, я больше не буду, обещаю. Хватит с меня твоих обещаний. Тебе нельзя верить. В его голосе сожаление, даже печаль. Дай мне свою левую руку. Я не даю. И он сам ее хватает. Жаль, но тебе нужен урок. Я даже почти верю, что ему действительно жаль, когда он ломает мои пальцы один за другим кирпичом.